Вот так машину мне дали, а, с иголочки? Доверяем. А что? И правильно. Так мы с тобой, дружище, быстро намчим. Разгрузим и обратно. За кедрачами дорога круто вздымается наувал. Петлянув по островерхой сопке, зигзагом опускается к ней большой речушке блудной. Бурной, стремительной, она встает на пути. Ого, как разлилась, а? Смотри-ка, прямо из берегов выпирается. Ну и ну. Надо бы прикинуть, на сколько вода прибыла. А, смотри, да, пожалуй, на полметра. Нижние ветки кустарника уже залила. Ванюшка нахлобучивает на лоб кепку, чтобы не слепило солнце. Затем, немного подумав, снимает сапоги, портянки. Потом, еще подумав, брюки. Интересно, холодные или нет? Холодноватая. Ну ладно, впрочем, впрочем, все они холодноватые, эти горные речушки. Все. Нащупывая пальцами неровности дна, Ванюшка медленно входит в воду. Она обжигает ноги. Вода кажется холоднее от того, что ожесточенно палит полдневное раскаленное солнце. Но постепенно ноги привыкают к холоду. Как слепой вытянув вперед руки нащупывает дно идет по блудной вонюшка вода поднимается выше колен потом река мельчает середину позади прежде чем вернуться к машине вонюшка опять забредает глубуд указательным пальцем прижимает на ноге то место до которого дошла вода палец он не отпускает старательно придерживая его идет к машине став рядом с колесом и отмечает на нем глубину т тею то да так пожалуй его хлопную трубу захлестнет а что запросто захленет скажи коняга захестнет или нет не знаешь ну вот и я не знаю если наклонишься чуть пойдешь боком что произойдет захлебнешься что же делать Ванюшка колебался бы дольше, если бы не заметил на песке свежие следы шин. Судя по протектору, по ширине колеи скатов через Блудную часа два-три назад прошла такая же машина, как у него. Что же мы имеем перед собой? Подпрыгивая на камнях, Блудная спускается с сопки, полога уходит в распадок. Река потому и называется блудный, что блудит, виляет между сопками быстрое и неспокойно. Место дикие, безлюдные, буреломистая тайга громоздится на сопках. Засяду помощи не жди. Река это такая невежливая, Ванюшка осторожно сводит машину к рябке. Как только колеса окунаются, он прибавляет газу. Он не видит, что делается под машиной. Он лишь представляет, как вода заливает диски колес, доходит до тормозного барабана, затем поднимается к выхлопной трубе. Это опасно. Страшновато. Попробую выскочить на большой скорости. Попробую выскочить на большой скорости. Машина, подпрыгивая, раздвигает в стороны воду. Тугие толстые струи двумя веерами поднимаются вверх, отчего автомобиль оказывается как бы в коридорчике. Давай, давай, милый, милый, давай, вперед! автомобиль движется вперед упрямо наклонив радиатор и ванюшка тоже наклоняются вперед втягивает шею в плеч напружинивается как перед прыжком он даже раскачивается взад и вперед чтобы помочь этим машине ну, ну еще немного ну капельку еще немного так так молодец молодец милый молодец молодец товарищ машина как раз в эту секунду автомобиль наклоняется вздрагивает и И прежде чем Ванюшка успевает перекинуть рычаги, останавливается.